действительность, обещание действительности, ее преддверие и дуновение, то есть что они содержат в себе в очень смутном, разбавленном состоянии больше истинной действительности, чем наша хваленая явь, которая в свой черед есть полусон, дурная дремота, куда извне проникают странно,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 И часто у меня звучит в ушах мой будущий всхлип и страшный клокочущий кашель, которым исходит свеже обезглавленный. Но все это не то, и мое рассуждение о снах и яви тоже не то.